Глава 35. Последний шанс. От лица Али. 27 октября. Утро. Среда. Пришло СМС от Виоланты. Хочу поговорить. Приходи к стоянке. Интересно, что она задумала? Ждать ли мне подвоха или обмана? Может, она хочет навсегда увести меня? Сердце говорило: "Иди". Всё-таки она моя крестная. Неужели поступит так со мной? спустилась к машине с водителем заднее стекло опустилось виоланта выглянула и позвала внутрь я села и мы куда-то поехали куда вы меня везёте одновременно во мне поселились страх и равнодушие что может быть хуже чем забыть сэмуэля не бойся просто хочу поговорить мы ехали молча я отслеживала путь готовясь взбунтоваться если машина свернёт не туда Мы приехали в совершенно пустой и открытый только для нас из соображений безопасности ресторан на набережной. Виоланту в отличие от Сэмуэля все знали в лицо. Уютный ресторан у моря. Мы прошли вглубь на возвышенную террасу. По бокам от стола развешаны кашпо с ярко-розовыми цветами. С моря дул прохладный ветер, поэтому нам принесли пледа. Разговор будет жарким. Аляна, бери всё, что захочешь. Не понимаю, К чему все это? Сейчас поймешь. Мне тяжело начать. Виоланта вела себя странно, не похожа на тот сложившийся образ за все время знакомства. Почему вы так жестоки со мной и с Эмуэлем? Это вынужденная мера. Я пыталась отговорить Энди, но... Андреаса? Я думала, это ваша инициатива. Нет, Алиана. Последняя ночь выдалась тяжелой. Я поддалась воспоминаниям, которые блокировала в голове. Расскажу, чтобы ты поняла меня. Но давай-ка проясним одну вещь. Какую? Артур Рэй. Мой отец. Ты всегда знала, верно? Нет. Я только недавно, пару дней назад обо всём узнала. Кто я, кто мои родители и что произошло с ними. Я такое не предполагала и до сих пор не могу смириться, что всё оказалось правдой. Если вы сейчас всё подтвердите, как мне жить снова всё забыв? Аляна, я думала, ты всё знала. Прости меня. Да, всё так и есть. Я расскажу историю с моей стороны. До встречи с Андреасом я влюбилась и встречалась с Артуром. Виоланта рассказала свою версию, а я в напряжении ожидала слов. Ты сестра Семеле или ты на самом деле моя дочь? Но ведь я живу не в сериале. Нам принесли кофе, и Виоланта продолжила. Наши отношения не сложились по вине родителей. Меня выдали замуж за Андреаса, убеждая, что он мой шанс на успешную жизнь. Но я продолжала любить Артура. Даже когда он женился, и у них с Эмили родились дети, мы продолжали тесно общаться, но теперь с семьями. Не понимаю, к чему Виоланта сейчас все рассказывает? — Я не знаю. Эгоистично выливая душу и зная, что завтра я ничего не вспомню. Я захотела закрепить связь с Артуром, став крёстной его дочери Лины, то есть тебя. Так могла чаще с ним видеться. Полюбила тебя как дочь, ведь ты его частичка. В тот час я находилась рядом с тобой. Услышав выстрел, побежала в спальню Артура. Ты стояла там одна и смотрела на него. Я увидела тебя оттуда, чего, возможно, ты не помнишь. Убийство Артура и дальнейшее преследование членов его семьи заставили Эмили пойти на крайние меры: отдать тебя и брата в разные семьи, изменив имя и фамилию, уничтожив все следы. Эмили сбежала, и мы разорвали с ней связь, и все упоминания об их семье для нашей безопасности. Андреас считает, что и нам опасно знать, кто ты. Но ведь можно не афишировать, и тот конфликт случился так давно. «Почему вы боитесь сейчас?» «Прости, я не могу объяснить, но ты последняя частичка Артура, моя надежда, и я тебя потеряю». «Не потеряете, если убедите Андреаса в обратном». Я взяла ее за руку и заглянула в глаза. Я не успела проникнуться чувствами к Виоланте, но нужно попытаться спасти нашу с Сэмом любовь. «Прости, все решено, но вы можете не забыть друг друга». О чём вы? Процедура не гарантирует, что вы всё забудете. Если оба так сильно не хотите забыть друг друга, то внушение не подействует. Или в течение недели начнут проявляться воспоминания. Но если в вашем подсознании сидит мысль, что лучше бы вы никогда не встречались, то эффект наберёт полную силу. Мне сложно понять. То есть это такая проверка наших истинных чувств? Издевательство какое-то. Так нужно. Расти меня. Не хочу потерять тебя. Надеюсь, всё будет хорошо.